то есть независимо от масонских доктрин. Конечно, это можно отнести к отдельным революционным деятелям. Но то, что копилось в ложах, наконец вырвалось наружу. Пришел великий час масонов. Итальянский исследователь Франкотчи дает четкую картину изменения функций масонства в зависимости от исторического момента. Если изначально... На подготовительной стадии оно выполняет, по его выражению, педагогическую функцию, вырабатывает доктрины, обучает свои кадры, то в момент перехода к политическим действиям оно, как секретное общество, завершает один цикл и приступает к созданию ассоциаций, которые и осуществляет то, что созрело сознанием. Здесь уточняет он. Требуются уже не отдельные, посвященные. Нужны многочисленные ряды, фаланга, которая сперва движется медленно, а затем уже неудержимо внушая страх. И тогда Божья гроза. Педагогическую функцию французское масонство отрабатывало тогда, когда в его рядах блистали такие властители дум, как Вольтер, Руссо, Деламбер, Дидро, а также Демулен, Мирабо, Лафайет, Сиеис, Марат, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст. Головными ложами властителей Дум были ложи энциклопедистов и ложа наук. Известная и как ложа девяти сестер, последняя была основана Лаландом 1769 году. В нее входили Вольтер и Кондорсе, живописец Грёс и скульптор Гудон, братья Монгольфье, открывшие эру воздухоплавания Дантон, Демулен и Сиеис. Входил в нее и посланец Нового Света Бенджамин Франклин. Вряд ли можно предполагать, что столь блестящие люди — На заседаниях ложи спорили лишь о философии масонства, его ритуалах. Нет, уже тогда они были убеждены в большом историческом будущем, которое им открывалось, и всеми силами приближали его приход. Конечно, перед наступлением решающих событий они не засиживались в ложах. Все уже было сказано. Упало время движения фаланги, и она двинулась, неудержимая, внушая страх, в том числе и некоторым из тех, кто помог пустить ее в ход. Ибо то, что казалось чисто доктринарным, философскими расхождениями, затем на площадях и улицах обернулось ожесточенными схватками, кровавой борьбой. Язык философии уступил место жесткому стуку ножа в машине, названной по имени известного масона доктора Геллотена. Руссо с его теорией общественного договора и всеобщего равенства оказался вдохновителем якобинцев. Они полагали, что стоит нанести пару-другую сокрушительных ударов по устоям имущественного и социального неравенства, и общество всеобщей справедливости, разбившее путы привилегий и крупной собственности, станет реальностью. Люди, которые так много сделали для победы над королем, для утверждения республики, ее девиза «свобода», «равенство», «братство» удивительно быстро оказались под ножом гильотины. Столкновение классов оказалось куда более грозным, чем энциклопедические споры. В том, что революция растерзала собственных сыновей, заключался лишь внешний парадокс. Мар сделал свое дело. Гении и таланты, деятели, необходимые для того, чтобы разбить оковы, сковывавшие рождение нового общества, более были не нужны. Неподкупный Робеспьер, устроивший в Париже шествие в честь верховного существа, масонского божества, которому отныне предназначалось заменить уволенного в отставку